Когда же почувствовал он над собой венец, коснувшийся своим краем его лба, ему показалось, точно бы голову его охватило холодным металлическим обручем, прикосновение которого пронизало весь организм его нервной дрожью. Он знал, что теперь всё уже кончено. Важнейшая для него часть обряда, в течении которой в нём жила ещё смутная надежда на что-то, долженствующая спасти его, даже помимо его самого. Эта часть уже совершена. И вот ничего такого не случилось. За что же? За что такая несправедливость судьбы? Теперь он знает, назад уже нет возврата. Конец всем мечтам и надеждам, ради которых он жил и боролся. А какие это были золотые радужные надежды. Как прекрасно всё шло и развивалось согласно его планам на пути к задуманной цели. Когда он встретился в Москве с молодым купцом Гусятниковым, точно бы сама судьба столкнула их. И так удачно подбил его в компаньоны на предприятие, обещающее, как оказалось графу, по крайней мере 200% на каждый затраченный в него рубль. граф совершенно искренно верил в это, и когда тот с полупьяной имел наивность тоже поверить всем его вернейшим расчетам и выдал ему, ничтоже сумняшися, доверенность и средства на постройку завода, Коржоль был твердо убежден, что к концу года, а может и раньше, он совершенно честным образом сколотит необходимые ему сто тысяч. чтобы сразу выручить все свои векселя у бен-Давида. И тогда тогда между ним и Тамарой не будет более никаких преград. Он явится к ней свободным и влюблённым. Он сумеет оправдаться перед ней, опять покорить её сердце и волю, если бы оказалось, что она стала к нему холоднее. Затем сейчас же обвенчается с ней. и с помощью знаменитых адвокатов начнёт громовой процесс против евреев за её миллионы. А что он их выиграет, в этом для него не было сомнений. Только этой мыслью граф и жил, только на неё и надеялся, ради неё боролся и энергично работал, решившись даже на такое самопожертвование, как жизнь в глуши на заводе или в этом невозможном кохмо-богословске, не имеющем понятия ни о порядочном обществе, ни о порядочных привычках. Да, он героически решился на все эти лишения. Он сократил себя и свои потребности и вкусы, насколько лишь было возможно. Он якшался на «ты» с разными здешними кит-киточами, Играл в мушку и трынку с этими хамами, отравлял чёрт знает чем свой желудок в их клубе. И что же? Вдруг все надежды и планы его лопаются как мыльный пузырь. И вместо всех этих радуг и блеска заманчивой будущности он, насильно обвенчанный муж Ольги Уховой. Где же? Где же после этого справедливость? Да, то были мечты, а это действительность, горькая, обидная, безобразная, но с ней надо считаться, мало того, надо мириться с нею. Он тупо глядел на огонь своей свечи, и ему с горькой иронией думалось, что для него в его пламени горит не воск, горят там арены миллионы и все его лучшие надежды, всё его счастье. Надо считаться, надо мириться с действительностью. Что ж, быть может, Закаталов и прав, говоря, какого рожна еще ему надо. Сто тысяч Ольгиного приданого тоже деньги, небольшие положим, но и немалые. Можно и с ними кое-что поделать. Сто тысяч в кармане это при умении значит на пятьсот тысяч кредита. У генерала «Земля» есть, к тому же, целое имение, да дом в Украинске. Все это, по оценке «Гляди», составит капитал более 200 тысяч.